Уровень 1. Дискриптивные, описательные, аналитические методы. Первый уровень анализа это уровень дискриптивных или описательных методов. Согласно одному из определений, описание означает словесное изображение чего-либо или кого-либо, включающее все важные характеристики, качества или свойства. Ну и что всё это значит? В данном случае описательный метод это метод, описывающий то, что имело или имеет место. Иными словами, дескриптивный анализ позволяет нам оглянуться на то, что уже произошло в бизнесе и изучить это при помощи данных. Однако это не всегда даёт нам наиболее чёткую картину. Чтобы её уточнить, существуют другие методы, например, отчёты, работа со сводками или информационными панелями, наблюдение. Наверное, всё это знакомо каждому из вас. Как часто на совещаниях или в рабочей электронной переписке упоминается слово отчёт? Как часто мы видим сводки, KPI, ключевые показатели эффективности и так далее? Все эти понятия стали для нас такими обыденными, что сами слетают с языка, но они действительно необходимы для полного понимания описательного анализа. Описательный анализ строится на отчётах, сводках и наблюдениях. которая помогает выяснить, что происходило с организацией до этого момента или происходит прямо сейчас. Научившись правильному применению методов описательного анализа, мы сможем понять и изучить роль, которую он играет в этой мозаике, в стратегии работы с данными. Но поможет ли это собрать всю мозаику? Здесь нужно учесть один ключевой момент: Описательный анализ часто представляет для организации серьёзную проблему. Казалось бы, почему? Принципиальное отличие этого уровня аналитики от остальных в том, что только на нём организация может застрять, то есть не пойти дальше, чтобы освоить остальные преимущества работы с данными. Применяя аналитические методы, нужно следить за тем, чтобы не застрять на этапе описания прошлого. Учитывая нехватку знаний и навыков в области данных и дата-аналитики, люди, от которых требуется соответствующих действий в рамках демократизации данных, часто склонны ограничиваться самой простой формой аналитики из доступных им. В большинстве случаев это как раз дескриптивные методы. Изучив графики или таблицы, достаточно легко правильно понять, что произошло, и проанализировать полученную информацию. Очень многие организации по всему миру тратят большую часть времени на описательные методы. Это объясняется тем, что дескриптивная аналитика удобная вещь, если задуматься. Все мы способны оглянуться назад и описать, что произошло. Что мы делали на прошлых выходных? Нам понравился фильм, на который мы ходили. Перейдём к бизнесу. Что мы можем почерпнуть из этой сводки? Как закончилась маркетинговая кампания Сколько новых сотрудников мы наняли в прошлом квартале и так далее. Кроме того, описательная аналитика приучает сотрудников интересоваться делами и прошлым собственной организации. Из-за удобства описательной аналитики и отсутствия необходимых навыков работы с данными, большинство сотрудников и застревают на первом уровне, не зная, как использовать данные для принятия более сложных и обоснованных решений. Впрочем, многие вообще не в курсе, что есть какие-то четыре уровня аналитики. В итоге организации тратят большие средства на программное обеспечение и красивую визуализацию данных, но это никак не сказывается на продуманности решений. Таким образом, застревая на первом уровне, организации лишь усугубляют нехватку навыков у сотрудников. И ещё одно небольшое примечание. Не нужно стремиться равномерно распределять время и трудозатраты между четырьмя уровнями аналитики. Смысл в том, что не нужно, чтобы ваши сотрудники тратили по 25% времени и сил на каждый уровень. Их доля в общей работе не должна быть непременно равной. Разрабатывая и применяя правильные аналитические решения, вы поймёте, как поделить время и силы сотрудников между четырьмя уровнями. Далее мы увидим, что при всей важности описательного анализа, больше всего времени приходится тратить на работу с методами второго уровня, но подробнее об этом позже. Одна из причин такой распространённости дескриптивной аналитики это нехватка навыков датаграмотности. Если вы не до конца понимаете, как использовать данные, получится ли у вас успешно применять методы четырёх уровней? Наконец, в мире широко распространена тенденция к чрезмерной визуализации данных. Да, она необходима для успешной работы с данными и дата-аналитики. Она упрощает использование данных, но одной визуализацией работа с данными никак не ограничивается. Она прекрасно подходит для подведения итогов или описания уже случившегося, но если сотрудники не знают, как двигаться дальше, а только оглядываются назад, им не удастся правильно оценить произошедшее и понять, почему так случилось. Когда организации вкладывают деньги в инструменты бизнес-аналитики, нередко оказывается, что большая их часть тратится на отчёты ради отчётов и на средства, позволяющие делать как можно более красивые визуализации. Это может очень навредить организации, которая стремится извлечь настоящую выгоду из данных и дата-аналитики. Я согласен с тем, что визуализация должна быть привлекательной, чтобы людям хотелось эффективно её использовать, но порой на это уходит слишком много времени, которое можно было бы потратить на более полезные методы работы с данными. Кроме того, если визуализация данных никак не влияет на достижение целей и задач бизнеса, можно ли вообще считать её эффективной? Для того, чтобы лучше оценить методы первого уровня, стоит разобраться в программном обеспечении и технологиях, используемых на этом уровне. Эти технологии не представляют собой ничего из ряда вон выходящего, и большинство из вас о них хотя бы слышали. Наверняка почти все вы знакомы с термином бизнес-аналитика и с предназначенными для неё программами. Сегодня доступен целый ряд аналитических программ: Microsoft Power BI, Tableau, Click Spot spot и так далее. Все они могут быть отличными инструментами для описательного анализа. Хотя некоторые их возможности рассчитаны и на другие уровни аналитических методов, их главное предназначение именно описательный анализ. Организации обязательно должны вкладывать средства в приобретение этих программ и технологий. Методы первого уровня жизненно необходимы чтобы ставить диагнозы, делать прогнозы и производить прочие действия с данными, нам для начала необходимо знать, что происходило в прошлом. Но это лишь первый этап процесса, а не сам процесс целиком. Правильная интерпретация знаний, полученных на первом аналитическом уровне, поможет вам перейти ко второму